В 1772 году Державин получил прапорщика. В Польше война уже завершилась, но шла турецкая кампания. Державин раздумывал, как бы ему попасть под командование генерал-фельдмаршала Петра Румянцова. Однако воевать пришлось не в краях далёких, а возле родимого дома. В ноябре 1772 года Беглый солдат казачьего происхождения и отъявленный авантюрист Емельян Иванович Пугачёв в Елецком городке рассказал казаку Денису Пьянову, что он есть чудом спасшийся император Пётр III. Пьянов тайну хранить не стал, поползли слухи. Задержанный за смутные речи Пугачёв полгода с начала января по конец мая 1773 года провёл в Казанской тюрьме, откуда в конце концов сбежал, и в августе 1773-го сообщил ту же новость нескольким казакам, которые сразу же догадались, что Пугачев вводит их в заблуждение, но обмануться были рады и поддержали его. 17 сентября мятежники взяли чаганский форпост. Начался пугачевский бунт. Обойдя слишком хорошо укрепленный яицкий городок, Погачёвцы захватывали одну за другой крепости на Яике. К 5 октября окружили Оренбург. Спустя полторы недели в Санкт-Петербург пришли известия о разгоревшейся смуте. Войсками, посланными на подавление бунта, командовал генерал-майор Василий Алексеевич Кар. По дороге он писал государю: "Опасаюсь только того, что сии разбойники, сведов о приближении команд, не обратились бы в бег". Рано бахвалился. В первом же бою с Пугачёвцами Кар с своим отрядом потерпел сокрушительное поражение. Обуреваемый стыдом и ужасом, он уехал в столицу с просьбой дать ему гусарский полк и артиллерии побольше, но его уволили, а Екатерина велела генерал-майору даже на глаза и не показываться. Только тогда стали обозначаться масштабы происходящего. Русская армия сильнейшая на тот момент в Европе. Било поляков, било турков, било кого угодно, и тут ее разнесли в пух и прах чумазые бунтовщики. После поражения Кара стало понятно, что это настоящая война, к тому же распространявшаяся с огромной скоростью, только в Оренбургской губернии в бунте примет участие от 200 тысяч человек, из 500 тысяч там живущих. Кара сменил на посту главнокомандующего Севера генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков, герой Семилетней войны, непосредственный начальник Суворова в недавней польской кампании. Усмирять восставших крестьян на яике ему в свое время тоже приходилось. Екатерина наделила Бибикова чрезвычайными полномочиями, повелев духовным, гражданским и военным властям беспрекословно ему подчиняться. В Санкт-Петербурге Бибиков начал сбор офицеров. Державин на войну никто не приглашал, но он сам туда рвался. Едва ли он мог испытывать хоть какие-то сложные чувства по отношению к бунтовщикам. Причины простые: Державин был военным патриотом своего отечества и дворянином. Пугачёв же велел ловить, казнить и вешать дворян, и за время бунта их перебьют около полутора тысяч. Войска Пугачёва охотно пополняли сильные польские конфедераты, а основную массу бунтовщиков составляли казаки-разбойники, башкиры, калмыки, беглые каторжники, всякая прочая голь или, как выражался казанский губернатор, сущее сволочь державин не имел с ними ничего общего если и было что-то общее у пугачёва и державина так это мотивация Уже после своего пленения на допросе, рассказывая о первопричинах своих поступков, приведших к бунту, Пугачёв сказал: лучше умереть на войне, так похвальней быть со славой убиту. Легко вообразить себе и Державина, произносящего подобное. Вдохновлённый идеей попасть на войну, Державин всеми правдами и неправдами добивался аудиенции у Бибикова: возьмите батюшка к себе в войска. К сожалению, но я уже набрал офицеров неизвестных, ответил генерал Аншеф. Нужно было уходить, но Державин исхитрился и на 10 минут увлёк Бибикова разговором, явив живой и острый ум, отдельно нажимая на то, что бунт происходит в родных его местах, и там он точно сумеет быть полезен. Бибиков, несколько часов подумав, взял таки Гаврилу Романовча в дело. Под Оренбургом Пугачев подзадержался. В ноябре они все еще штурмовали город. Державин тем временем, не мешкая, прибыл в Казань на месяц раньше Бибикова. Амбиции у него играли. Получивший звание подпоручика Державин, всерьез воображал, что лично пленит Пугачева и доставит в клетки императрицы. И уж тогда о молодом офицере и поэте все заговорят. Ведь в том же 1773 году У Державина вышла первая книжка, пусть и состоящая из единственного стихотворения. Одно ж к одному. Господь уберег от кабана, не дал разорить семейство за игорным столом, неужели не пособит взять самозванца? Между тем в Казани стояло всего три гарнизонных батальона, тогда как у Пугачева было уже два десятка полков — Яицкий, Оренбургский и Оренбургский. башкирский, калмыцкий, татарский, рабочие и так далее, не считая тысяч и тысяч восставших по краю. А жителей Казанской губернии Яков фон Бранд, местный губернатор писал: "Земледельцы разных родов, а особенно помещичьи крестьяне, по их легкомыслию в всём случае весьма опасны, и нет надежды, чтобы помещичьи крестьяне в своих сползеи могли употребить себе и обществу в оборону". Член следственной комиссии Савва Маврин, приехавший в Казань почти одновременно с Державиным, докладывал, что страх и растерянность среди горожан велики настолько, что Пугачев может взять город с тремя десятками казаков. Державина включили в своего рода спецслужбу, в секретную комиссию, которая предназначалась для разведки и пропаганды, пишет Арсений Замастьянов. Работа открывалась огромная. мал того, что Пугачёвцы били правительственные войска на поле Брани, но и в пропаганде Пугачёв безусловно обыгрывал власть. По остроумному выражению писателя Алексея Иванова, автора книги Вилы увидеть русский бунт. В Пугачёвщину вся Россия от императрицы до холопа читала только два вида текстов: часослов и манифесты Пугачёва. Составленные Пугачёвскими помощниками манифесты работали точечно. Пугачёв в первом же манифесте обозначил, что яицким казакам надобно: реки и моря, крест и бороду, пишет Иванов. Соблазнял пахари всякими вольностями от заводской работы. Башкир призывал к тому, к чему они и сами стремились два века вернуть себе древнюю традицию полукочевья. «Будьте подобны степным зверям!» Манифесты Пугачева стали первой информационной войной в истории России, утверждает Иванов. За чтение манифеста полагался кнут, за переписку и передачу – каторга. Палачи публично сжигали манифесты у позорных столбов. Засекречены были и копии для суда над мятежниками, и даже разрешение на копирование. Для идеологической победы власть не сумела найти аргументов. С другой стороны, если Пугачёвцы писали оренбургскому губернатору Ивану Рейнсдорпу письмо, где сообщали, что тот из бляди сделан, что им ответишь? Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. 28 декабря у него был с докладом Державин. В 60 верстах от города толпы вооружённых татар и всякая злодейская сволочь. Надо действовать. Бибиков и сам понимал, что бунт расширяется с каждым днём, но войска, как он выражался, ещё не подошли, и на маленький казанский гарнизон надежды не было. Бибиков наделил Державина и не его одного, разумеется, полномочиями контрразведчика пиштарсини из Мастянов. В этой ситуации лейб-гвардии подпоручик, будучи членом секретной комиссии, стал поважнее иных полковников. Через неделю Державин с двумя пакетами направили в Симбирск, а следом в Самару. До Симбирска 30 верст с постоянным ощущением, что тебя в любую минуту могут поймать, и шансы на то приотменны. Шедших навстречу крестьяну уже неподалёку от Симбирска Державин спросил: Бунтовщики уже в городе или ещё нет? Мужики и сами не знали, какая там власть. Сказали у постовых штыки на ружьях. Каковых у сволочи быть не могло, заключил для себя Державин. Опасения Державина были обоснованными. Оставаясь под Оренбургом, Пугачёв повсюду рассылал свои отряды. 25 декабря 1773 года атаман Илья Арапов взял Самару. В малые сроки бунтовщики могли оказаться где угодно. Край пылыхал весь, пугачёвцы полностью владели инициативой, а правительственные силы сидели в городах и молились, чтобы их миновало. Показательно казанский губернатор фон Бранд отправил свою семью подальше от беды в Козмодемьянск. В пакетах, переданных державину, были прописаны указания. найты идущие из Польши около тех мест двадцать вторую и двадцать четвёртую лёгкие полевые команды, а марширующих из Беларуси двадцать третьи и двадцать пятые будем можно разведать, где они скоро ли будут, а равно и о генерал-майоре Мансурове, также и о из сызрыни командированных бахмутских гусарах в 300х человеках, на которых и сделать примечание, надёжны ли они. Буди можно разведать, а Буди нельзя. Далее приказ гласил, что в Самаре надо найти, кто из жителей первые были начальники и уговорители народа к выходу навстречу злодеев со крестами. В той самой Самаре, что под пугачевцами. Державина все равно, что заслали в тылы противнику, потому что противник был везде. Несложно представить ощущение подпоручика «будя». Катишь себе на повозке, из вооружия пистоль и шпага, в любую минуту ожидаешь, что навстречу явятся сто бородатых дьяволов, и хорошо, если сразу застрелят. Могут ведь и страшными пытками замучить, попутно выпрашивая, с какими поручениями и куда двигался ты, шпион. Иной, пожалуй, заехал бы куда-нибудь на постоялый двор и на конюшне зарылся бы в сено на неделю другую. Но Гавриил Романович был другого душевного склада. Он катил по тряским и ледяным дорогам навстречу своей долгожданной славе. В Симбирске державина ожидала хорошие известия из Самары повстанцы выбиты отрядом майора Карла Муфеля. Он немедленно отправляется в Самару, чтобы на месте выяснить, кто именно из числа местного духовенства ответственен за то, что Пугачёвцев встречали колокольным звоном. Оказалось, что иные священники перепугались, другие искренне были убеждены, что это действительно войска Петра III. Державин не стал арестовывать провинившихся батюшек, отписав Бибикову: "Ежели их забрать под караул, то лишать церкви служения, не подложить бы в волнующийся народ, обольщённый разными коварствами, сильнейшего огня к зловредному разглашению, что мы, наказывая попов, стесняем веру". Из города Державин отправился примиком в бой с отрядом бунтовщика Арапова, хотя это никак не входило в его должностные обязанности. Кровавое дело завязалось 11 января в крепости Алексеевской под Самарой. О своих подвигах Державин не хвастается, но отписывал Бибикову о героизме других. Что же принадлежит до госпот офицеров, то они все показали достойную душу храбрых я императорского высочества войск, а особенно двадцать четвёртый полевой команды господин капитан и кавалер Станкевич своей расторопностью и отважным одобрением солдат преимуществуют пред всеми своими собратьями, также находившийся при артиллерии порутчик Жадовский, а особенно Последним на горе выстрелом, сказывают, ранил атамана Арапова, кончил в нашу пользу сражение, обратив в бегство дерзновенное мятежническое скопище. В январе 1774 года с отрядом подполковника Гринёва Державин идёт налётом на взбунтовавшихся калмыков, стоящих в Красном Яре. калмыки эти отличались тем, что проезжая город Ставрополь, взяли там в плен воеводу и всех начальников и увезли с собою, продев кольца в носы. Был бой, калмыков перебили, пушки у них отобрали, у тех, кто из числа ставропольских несчастных ещё остался жив, вытащили кольцо из носа. Помня о должности своей, державин не только воюют шпагой, но и приступают к собственно пропагандистским обязанностям. в частности пишет обращение к калмыкам Кто вам сказал, что государь Пётр III жив? После 11 лет смерти его. Откуда он взялся? Но ежели б он и был жив, то пришёл ли б он к казакам требовать себе помощи? У него есть отечество Голштиния и свойственник великий государь прусский, которого вы ужас и силу бывший против его на войне, довольно, знаете. Стыдно вам, калмыкам, слушаться мужичка, беглого с дона казака Емельяна Пугачева, и почитать его за царя, который хуже вас всех, для того, что он разбойник. А вы всегда были люди честные». Ну да, особенно в Ставрополе они себя проявили. Если всерьез, Державин работает не хуже пугачевских агитаторов, давит на родовые представления на логику на мужичка, которому не по праву командовать вольным и честным народом. Послание распространяют от имени генерала Мансурова, возглавлявшего царские войска под Красным Яром. Бибикову Державинский текст понравился настолько, что он отправил его Екатерине II, указав автора. Так государство впервые услышало имя Державина. Державин в ту минуту мог бы подумать, может и не зря он трясся в повозке ежеминутно ожидая смерти и стрелял по бунтовщикам, рискуя получить ответную пулю. На счастье своё он не знал, что императрице послание не понравилось. Ей показалось совершенно ненужным упоминание Галштинии и государя прусского. Возможно, она была права. Есть свидетельства что русские крестьяне, которым это послание тоже попало в руки, поняли его смысл так, что Пугачёва приказано называть голштинским князем, и с ним пришли тысячи голштинской пехоты. Державин возвращается в Казань и составляет многочисленные отчёты о проделанной им работе. Попутно Бибиков назначает его старшим по местной агитации. Несколько раз Державин выступал перед казанскими дворянами, пишет Арсений Замастьянов, призывая их браться за оружие и помогать обороне деньгами. Помещики решили выставить по одному ополченцу с каждых 200 крепостных душ. Узнав об этом порыве, императрица назовёт себя казанской помещицей и в ответ выставит по одному рекруту с каждых 200 душ царских крестьян губернии. Квартир на эту царскую милость Державин организовал восторг подданных и написал речь, которую продекламировал перед портретом государя. Речь эту опубликовали в Санкт-Петербургские ведомости. С этим сочинением ему точно повезло больше. Неизвестно кому, Бибикову или Державину, пришла в голову ещё одна оригинальная идея. У Пугачёва остались на Дону жена Софья, и малолетние дети. С началом бунта их разыскали и перевезли в Казань. В какой-то момент было решено выпускать Софью на улицу. Она рассказывала горожанам, что является женой Пугачёва, и следовательно, он самозванец, а не царь. У Софьи на Пугачёва имелась объяснимая обида. Он не просто оставил её с детьми без средств к существованию, но и женился уже во время бунта. на 17-летней казачке Устиньи Кузнецовой. Державин мечется из Казани в Саратов и назад, у него есть цель, которую пока не удается реализовать – создание собственного отряда. В январе повстанцы осадили Екатеринбург и центр пермской провинции, город Кунгур. Захватили Челябинск. Бибиков пребывал в ужасной тревоге. Описывал жене, что ситуация здесь много хуже, чем была не так давно в польской войне. Хвататься приходилось за любые возможности, одну из них вдруг предложил Державин. В Казани Гаврила Романович встретил своего московского знакомого по шулерскому прошлому Ивана Серебрякова. Случись такое в романе, авторы опопрекнули бы, что он слишком вольно верстает сюжет. Но жизнь куда не притязательней. Игорный стол поэт Державин Шуллер Серебряков Москва Казань всё клеится. Серебряков был по происхождению крестьянином, в своё время занимался расселением польских раскольников на Иргизе, сидел в тюрьме за разные махинации. Он изложил Державину свою идею поимки Пугачёва. После первого же поражения утверждал Серебряков: Емелька Пугачёв Непременно появится на Иргизе, где у него оставались друзья-раскольники. А у Серебрякова проживал в тех местах давний знакомый помещик Максимов. Надо толком расставить сети и с его помощью безвредить Пугачёва. Бибикову идея показалась резонной. Он отправил Державина к месту возможного пленения Пугачёва в раскольничий посёлок Малыковка. вербовать штат тайных осведомителей. Этим Державин и занялся, попутно собирая свой отряд. Если не удастся затея Шулера-Серебрякова, надо исхитриться и пленить самозванца лично. В тот момент Державина, наконец, перевели в поручики, старшие лейтенанты. Но здесь случилась беда нежданная. 9 апреля 1774 года Подцепив холеру, скоропостижно умер Бибиков. Ему было 44 года. Никто, кроме него, не знал о мужестве и расторопности Державина и что теперь заново кому-то рассказывать, сколько тут проделано разных работы: военный, пропагандистский, разведывательный и среди прочего административный державин составлял списки наиболее пострадавших от Пугачёвщины местных жителей. Нужно было совершить поступок, заметный всем. Имея к тому моменту в управлении 200 гарнизонных солдат и 150 ополченцев-крестьян при двух орудиях, поручик Державин, проведя разведку, решается идти на яицкий городок, чью крепость Пугачёв безуспешно пытался взять которую неделю. О, это была бы встреча, но, кажется, она завершилась бы печально для русской словесности. По пути Державин узнаёт, что яицкий городок освободил генерал Мансуров, а Пугачёв со своей шайкой куда-то запропал. Что, впрочем, оставляло надежду однажды его изловить, но пока надо было завершить дела близ Малыковки. Ситуация в тех местах сложилась такая, что пленить Державина там могли с куда большей вероятностью, чем Пугачёва. Предоставим слово Пушкину и процитируем его историю Пугачёвского бунта. Державин, приближаясь к одному из сёл близ Смолыковки, с двумя казаками узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачёву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина объяснения, зачем собрался народ и по чьему приказу. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Фёдоровичем, и начали было наступать на Державина. Всё могло окончиться здесь же. Два казака и порутчик против толпы. Их могли растерзать. Пушкин уверяет, Державин грозил, что за ним идут три полка. Своего подразделения у Державина уже было, но здесь он блефовал. Никто к нему не шёл. Однако толпа подалась, и, видя это, Державин приказал двоих смутьянов немедленно повесить, что и сделали. Следом, с двумя-то казаками, приказал принести плитей, и всех самых буйных пересек. Откуда что взялось в этом картежнике и сочинителе? Пугачев тем временем потерпел очередное поражение в бою с войсками князя Петра Голицына. Основная часть восставших была рассеяна. сам он бежал с несколькими сотнями казаков, но в Малыковке так и не появился. Возникло ложное ощущение, что бунт теперь пойдёт на спад, впрочем, неудержимо. Он человек здравый, как раз в те дни докладывал начальству, что не только своей воле всякой сволочи служит причиной бунту, но и имздоимство, лихоимство и неустанное воровство всяческого начальства. Новым командующим войсками стал князь Федор Щербатов. Уверенность государыни, что самое страшное уже позади, выразилась еще и в том, что Щербатов не имел тех абсолютных полномочий, что покойный Бибиков. Гражданские и административные дела вернулись к губернаторам. Но не тут-то было. К маю у Пугачева снова была целая армия в 10 тысяч человек. В том же мае Пугачева снова разбили, причем... дважды подряд, но что это меняло? Пока самозванный император был жив, он стремительно находил себе новых сторонников. Россия пополнилась злыми и оскорблёнными